А вторая последовала примеру контейнера, которого дуричи, скажем прямо, так и не увидели, и бросилась бежать. В противоположную, разумеется, сторону. Какой же дурак побежит туда, откуда стреляют? Следующие полминуты комплекс потрясала какафония многочисленных выстрелов, ставшая следствием лихорадочного нажимания на спусковые крючки. Затем смелые булыжниковцы продолжили пальбу, а копытовцы принялись набиваться в спасительный джип. Когда в кумар Карго экспресс разразилась перестрелка, урбек, растолкав копыта и колывана, бросился из ангара. Куда? взвыл приставник. Убьют, пообещал дикарь. Но остановить спасающего имущество шаса не смог бы даже спящий. Собаки! Выпускайте собак, грызите их! Кого? Собаки? Чего-чего, а псов колыван терпеть не мог. Приставник бросился вслед за шасом.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 копыта потянулся за ятаганом, но в этот момент в ангар вбежал контейнер, штаны которого модно болтались на бедрах, и выдал душераздирающий вопль «Копыта, тикаем, дуричи нас выследили!» и припустил. «Золото!»